Глава шестьдесят шестая. Дракон и невезучий принц. Принц задумчиво ковырял ложечкой мороженое. По идее, оно было с прослойками варенья и орешками, но пока ему попадались только неубедительные прожилки и целый орех. Один. Дракон с сочувствием смотрел на его высочество и уплетал свою порцию, щедро посыпанную орешками и политую черносмородиновым джемом. «И вот так всегда», — резюмировал принц свои десертные изыскания. «Не везет мне совсем!» «А в других сферах пробовал?» Осторожно уточнил ящер. «С таким случаем он сталкивался впервые». «Во всех пробовал!» Сознался высочество и отложил ложечку. Та со звоном упала на пол. Он вздохнул и полез ее доставать. Хрустнула ножка стула, и он плавно съехал на пол. Дракон задумался. Случай, как ни крути, был уникальный. Еще никогда ему не попадались такие невезучие принцы. — Значит, вот что, — решил он и заглянул под стол. — Давай сходим к одной моей знакомой, а там посмотрим, что с тобой делать. — Не могу, — грустно ответили оттуда. — Почему? — Застрял, — вздохнул высочество. Ящер задумчиво почесал лоб и взялся доставать несчастного. — Это просто невероятный образец! От восторга ведьма даже захлопала в ладоши. Полное невезение, точнее, нарушение уравнения Мерлина и баланса удачи. «Можно попроще?» – жалобно попросил принц. Он сидел в кресле в ее домике и ждал вердикта специалистов. Острые и бьющиеся предметы от него благоразумно убрали подальше. Запросто. Она прищелкнула пальцами, и с их кончиков сорвались разноцветные бабочки, и цветными всполохами разлетелись по комнате. «Это значит, что сейчас вы магнит для любых неудач, поэтому всем, кто рядом с вами, будет просто сказочно вести». «Ведь вы оттянете все их невезение на себя. Ценный дар, если знать, как его обернуть на пользу». «И что мне со всем этим делать?» озадачился несчастный. «Пока использовать на полную катушку и приманивать везение. Точнее, оттягивать невезение от важных событий», — решила ведьма. Она уселась за стол, взяла бумагу и перо и принялась что-то быстро писать. «Я составлю инструкцию для короля и королевы, как им себя вести, чтобы королевство процветало». На начальном этапе хватит, а потом... Что потом?» Испугался высочества и чихнул. Со стены упала косичка лука. «А потом, согласно уравнению неизбежности, тебе очень-очень сильно повезет, и ты утратишь дар невезения», — просветила его, не отрываясь от письма, «и станешь обычным человеком». «Скорей бы», — мечтательно подкатил он глаза и невзначай стукнулся головой о стену. «Вот». Ведьма прилепила к свитку сургучную печать и протянула его дракону. «Отдашь королю!» Тот кивнул и велел принцу. «Собирайся, поедем на лошадях. Воздушная авария нам не нужна». И первым вышел за дверь. Его высочество кряхтя поднялся следом. На затылке сильно болела шишка от удара. Но он все равно был счастлив, ведь теперь он знал, что делать со своим невезением.